Ходят Гамлет и Горацио и останавливаются в отдалении. Первый могильщик. Не надсаживай себе этим мозгов. Сколько осла не погоняй, он шибче не пойдет. В следующий раз спросят тебя эту же вещь. Отвечай, могильщик. Его дома простоят до второго пришествия. Ну, ладно. Сбегай, брат, к Йогину и принеси ко мне шкалик. Второй могильщик уходит. Копает и поет. Не чаял в молодые дни я в девушках души И думал только тем они, одним их хороши. Гамлет. Неужели он не сознает рода своей работы, Что поет за рытьем могилы? Горацио, привычка ее упростила. Гамлет, это естественно. Рука чувствительна, пока не натрудишь. Первый могильщик поет. Но тихо старость подошла и за руку взяла, и все умчалось без следа, неведомо куда. Выбрасывает череп. Гамлет, В этом черепе был когда-то язык, его обладатель умел петь, а этот негодяй шмякнул его об земле. точно это челюсть Каина, который совершил первое убийство. Возможно, голова, которую теперь распоряжается этот осел, принадлежала какому-нибудь политику, который собирался перехитрить самого Господа Бога. Не ли, Горацио? Возможно, милорд. Гамлет. Или какому-нибудь придворному. Он говаривал. С добрым утром, светлейший государь. Как изволите здравствовать? Его звали князь такой-то и такой-то. И он нахваливал князю такому-то его лошадь в надежде напроситься на подарок. Не ли, Горацио? «Правда, принц?» — Гамлет. «Да, вот именно. А теперь он угодил курносый, сам без челюстей, и церковный сторож бьет его по скулам лопатой. Поразительное превращение, если бы только можно было подсмотреть его тайну. Стоило ли давать этим костям воспитание, чтобы потом играть ими в бабки?» Мои начинают ныть при мысли об этом. Первый могильщик поет. «Бери лопату и кирку, и новый саван шей, И рой могилу старику на в ней». Выбрасывает другой череп. Гамлет. «Вот еще один». «Вообразим, что это череп законника». Где теперь его ключики и извороты, его уловки и умствования, его казуистика? От чего терпит он удары этого грубияна и не привлекает его к ответственности за оскорбление действием? Хм, в свое время это мог быть крупный скупщик земель, погрязший в разных закладных, долговых обязательствах, судебных протоколах и актах о взыскании. В том ли взыскание по взысканию со всех его земельных оборотов, что голова его вся набита землею? Неужели все его поручительства, простые и двусторонние, обеспечили ему только надел величиной в одну купчую крепость на двух листах бумаги одни его передаточные записи едва ли улеглись бы на таком пространстве а разве сам владелец не вправе развлечься по просторней городцо нет не на одну пять милорд гамлет кажется ведь пергамент выделывают из бараньей кожи Горацио. — Да, принц, а также и стелячий, — Гамлет. — Ну так бараны и телята — те, кто верит в прочность пергамента. — Я поговорю с этим малым.